Глава 6. Гирт проснулся от холода и в первый миг удивился, обнаружив, что лежит не в доме, как обычно, а на кривой лавке, располагавшейся снаружи под стеной, чуть левее от крыльца. Поежившись, поднялся, вспомнив, что специально расположился здесь. Свежесть, которая приходит даже посреди лета, незадолго перед рассветом, лучшее средство, если тебя некому разбудить в такой час. Смертельно хотелось поваляться еще часок, но ничего не поделаешь, нужно идти. Поднялся на ноги, вытянулся в струну, от всей души потянулся, покрутил головой в одну сторону, потом в другую, перед глазами чуть поплыло, но через миг это прошло, и пришла желанная ясность мыслей. Ухватил колун, который так и не отнес к кузнецу, стараясь шагать бесшумно, безошибочно направился к ближнему выгону. Почуяв запах дыма, обернулся, увидел, что из трубы вылетела одинокая искра. Лэрд до сих пор не спит. Продолжает сжигать бересту. Иногда на него что-то находит. Становится тревожным, мрачным. Торопливо уничтожает все свои записи. Это состояние у него обычно затягивается на 2-3 дня. После чего он начинает напрягать Дирта. Просит приносить ему новые камни, над которыми потом подолгу трудится, покрывая рунами а затем лично таскает их по округе, расставляя по какой-то лишь ему понятной системе. Дирт подходил к последнему дому, когда различил впереди подозрительное шевеление. Замер, присел, напряг глаза, пытаясь разглядеть, что же там происходит. Выручили уши. Расслышав хорошо знакомое бормотание, расслабился. «Бруни, что ты здесь делаешь в такое время?» Хеннигвильский дурачок испуганно охнул и, коверкая слова, пробормотал. «Кто ты?» «Это я, Дирт. Разве не узнал?» Дирт!" обрадовался Бруни. «Ты пришел теленочка смотреть? Давай вместе и смотреть, да?» Дирт не имел ни малейшего желания составлять Бруни компанию, но знал, что тот очень обидится на прямой отказ. С одной стороны, кому какое дело, до да обид дурачка. Но с другой, Бруни был безобиден, жизнерадостен и никогда не отказывал в помощи, если требовалась грубая, нерассуждающая рабочая сила. Мысли его были просты, открыты, искренни. Он ни разу, даже в малости, не пытался соврать. По-своему, идеальный человек. Некрасиво такого обижать. Чем тогда Дирт будет лучше тупых мальчишек, которые насмехаются над скудоумным? Бруни, ночь на дворе, спать надо, а не бродить. Я спал на сильновале, проснулся, холодно, и комары пусаются. Не хочу больше спать, я поймал мышку. Она бегала по мне, маленькая, наверное, замерзла. Жалко ее стало, отпустила, и она убежала. Правильно, мышка тебе ничего плохого не сделала. Посмотрим, теленочка. С радостью, но потом. На охоту иду, в такое время дичь выбирается, ты же знаешь. Дурачок помрачнел и умоляюще произнес. «Не ходи в лес, темно там страшно, демоны!» «Я не буду в него забираться, по краешку пройдусь», как можно убедительнее заверил Дирт. «Да, так и сделай, и зверь тебе не съест. Он ведь не может выходить из леса, так все говорят, правда?» «Правда, правда. Иди на синовал, дальше спи. А потом днем сходим вместе и посмотрим на теленка». «Не хочу на сеновал. закапризничал Бруни. «Сено плохое, вонючее, и мысли бегают по мне, и комары кусаются, а потом все чешутся. Я свежее сено люблю!» «Нового сена еще нет. Иди в дом, поспи на лавке, что у стены. Она у вас хорошая!» «Так где мне спать?» – растерялся дурачок. «Лучше в доме, там тепло!» «Да, Дед, там тепло. Пойду я тогда!» Иди, и под ноги смотри, темно очень, споткнешься об крыльцо. А ты точно пойдешь теленочка смотреть? Точно. А смеяться не будешь? Разве я смеялся когда-нибудь? Конечно, не буду. Ну, тогда я тоже пойду. Иди уже. Проводив Бруни взглядом, Дирт подумал, что тот может рассказать кому-нибудь о ночной встрече. Дурачок любил рассказывать всем о том, что видел, но и быстро забывал все на свете. Если и сохранится что-то в голове, так это намерение посмотреть теленка. Вряд ли вспомнит, что видел охотника, направляющегося в сторону леса с колуном в руках. Да и пусть. Даже если расскажет, никто не поверит. Подумают, что напутал или принял сон заявь. Зачем охотнику колун? Смешно. Что взять с дурачка? Далеко за спиной послышался стук по дереву. Похожие рыбаки возятся с лодкой. «Ни один дирт поднялся рано. Им каждый день приходится вставать в такую пору. Отдыхают только в непогоду. Хватит стоять. У него еще куча дел впереди». Русалочку оставили в десятке шагов от опушки, привязав за веревку глубоко вбитому колу. Корова стояла на месте, монотонно пережевывая жвачку, но, почуяв дирта, испуганно всхрапнула. Боится, не понимая, почему ее оставили здесь одну в темноте и не загнали в хлев вместе с подружками, как бывало обычно. Дирт, приблизившись, погладил русалочку повыше носа. Успокоившееся животное никак на это не отреагировало. «Русалочка, прости меня за то, что я сейчас сделаю. В этом нет моей вины». Преподобный Декфин решил, что тебя надо принести в жертву, а твое мясо спасет селение от голода. Ненадолго спасет, но сейчас ведь лето. Щевель, крапива, ревень. Хенигвилл продержится несколько дней, а у мамы младшего Мади появится молоко, и он тогда точно выживет. Ты же знаешь, что у нас многие дети умирают. Плохо, если и с ним такое случится. Ты поможешь нам. А там рыба вернется к берегу, а может мы убьем кита». Такое ведь не один раз бывало. Ты, русалочка, спасешь множество людей. Они будут тебе очень благодарны. Это хорошая смерть, правильная. И тебе не будет больно. Обещаю. Скот – это главное сокровище Хеннигвиля. За два десятка лет, проведенных на этом месте, община потеряла лошадей и кошек, что заставило ее ценить оставшиеся пуще прежнего. Даже преподобный Деквин не мог прямо приказать начать забивать животных, если дело не дошло до самого плохого – голодных смертей. Дир – чужак, но он не мог не заразиться общим отношением к скоту, и ему было не по себе своими руками под покровом ночи убивать немалую частичку достояния общины. Корова молча пережевывала жвачку. Хотелось верить, что она поняла хоть что-то из его слов. Не зря ведь он все это говорил». В любом случае не зря. Дирст готовил себя. Ценность коровы такова, что предстоящее мало чем отличается от убийства человека. Он не волновался тогда же при охоте на того матерого лося. В лесу треснула ветка. Звук совсем не такой, как бывает, когда прогнившая палка падает вниз, не в силах более удерживать свой вес. И ветра нет». Во время ночного бриза под кручей подъема на холм он редко задувает. Кто-то на ветку наступил. Все это Дирт продумал в один миг. Молниеносно обернувшись, отбросил тяжелый неудобный колун, выхватил нож, опустив его кончиком к земле, оскалился и зарычал хитрым способом. Не на выдохе, а на вдохе. Как его учил Лерд. Редкий зверь переносит такой звук. Он похож на тот, что издают тигры. Тигров Дирт никогда не видел, как, впрочем, и все здешние звери, но где-то в памяти у них зарыты воспоминания предков, а вместе с воспоминаниями и страх. Корова дернулась, рванулась в сторону, едва не упала, когда веревка вытянулась струной. «Спокойно, русалочка, это я рычал». Перепуганная корова была переполнена недоверчивостью, но сорванный по дороге лопух приняла благосклонно, энергично задвигав челюстями. Дирт, расслышав удаляющиеся шаги неведомого существа, довольно осклабился. Судя по шуму, зверь не так велик, как показалось в начале, и явно не горит желанием связываться с тем, кто рычит столь впечатляюще. В последний раз погладив корову, Дирт нагнулся за колуном. Замах, резкий рывок напряженных рук, тяжелое оружие описывает дугу и в конце ее ударяет по рогатой голове железным клином. Русалочка тяжело завалилась на бок, неприглядно суча копытами, будто не живое существо, а деревянная марионетка, смастеренная криворуким затейником. Но ни звука не вырвалось из пасти, Бедолагу оглушила или мгновенно убила. Хотелось верить именно в последнее. Отойдя на пару шагов, дирт разделся догола и, прихватив нож, вернулся к туше. Теперь предстояло самое неприятное. Корова должна выглядеть так, будто на нее действительно напал страшный зверь, как следует покромсав и выпив всю кровь. Если честно, Дир сомневался, что сможет скрасить картину намеком на правдоподобность. Сам он даже с завязанными глазами отличит раны, нанесенные ножом, от отметин оставленных когтями, как бы ни старались придать схожесть. Но жители Хеннигвиля в массе своей ненаблюдательны во всем, что касается дикой природы. Их годами приучали не поглядывать лишний раз в сторону леса, не задумываться о происходящих в нем процессах. Да и кто там будет вглядываться, если за дело взялся сам преподобный? Тем более пойди пойми, что за когти у страшных демонов, отважившихся бросить вызов самому зверю, владельцу здешнего леса? Кто их видел? А если и видел, что с того? Приглядываться в такой момент никто не станет. В хенигвиле сегодня будет мясо. Эта мысль займет головы всех обитателей селения, не оставив места для пустых подозрений. На востоке начало светлеть, когда Дирт, выпочканный в крови с ног до головы, решил, что с него достаточно. Комары, налетевшие на соблазнительный аромат со всей округи, пытались сделать с ним то, что по замыслу преподобного должно было произойти с русалочкой. Несчастная теперь мало походила сама на себя, и ее разве что по небольшой подпалении на ухе можно было опознать. Никто не поверит, что такой ужас мог сотворить человек. Даже Дирт бы усомнился. Отмахиваясь сорванной веткой от назойливых кровососов, он пошел наверх, Но вскоре, ругая себя на все лады, вернулся за оставленным колуном. Смешно бы получилось. обнаружив его пришедшие поутру люди не вспомни, кто именно брал его вчера из кузни. А уж сопоставить здоровье в черепе даже наивные хеннигвильцы смогут. Ночной лес подозрительными звуками куда богаче дневного. Грызуны, ежи, еноты, совы – все спешили воспользоваться последними минутами темноты, чтобы закончить в высшей степени важные дела. Куча живых существ и все бесполезные. Разве что, умирая от голода, решишься такое отправить в котел. К тому же, не так просто добывать жителей мрака. Ну, если только для ежей сделать исключение. На перегиб склона Дирт выбрался еще в сумерках а к береговому обрыву спустился, когда мрак почти развеялся. Оставалось пройти немного поверху до удобной тропы. Напрямик к воде скатываться слишком рискованно. Немало переломанных костей на щиту этой кручи, торопливых она наказывает. Не пройдя и сотни шагов, Дирц заметил далеко впереди за спуском что-то подозрительное. Он знал этот берег как свои пять пальцев и раньше там столь крупных валунов никогда не видел. Зашагал чуть быстрее, то и дело бросая взгляды на странный камень, и вскоре до него начала доходить истина. Хенигвиль жил за счет моря и полей. С последними все понятно. Небольшие, зажатые между берегом и лесом, они давали крупы для каш, зерно для хлеба, пива и браги, овощи, которыми зимой подкармливали скот, да и люди ими не брезговали. С водой чуть сложнее. При благоприятной погоде рыбаки выходили в море и ставили сети. В случае удачи туда столько сельди набивалось, что за один рейс не могли увезти всю. Но такое случалось нечасто. Было несколько периодов, когда к берегу подходили определенные виды рыб для нереста или по каким-то другим делам. Вот тогда и случались великолепные уловы. Также ставили ловушки из дерева на крабов и лобстеров – Ловилось их не так много, но прибавка к рациону не лишняя. Случалось, сети рвали рыбины покрупнее, тунцы, исполинские осетры, редко случающиеся акулы и дельфины. Последних хлэр Далсер почему-то относил к животным, и Дирту приходилось прилагать немалые усилия, чтобы верить ему в этом вопросе. Иногда к берегу подходили киты в одиночку и стаями. Обе лодки отправлялись на промысел, и в случае удачи Хеннингвильцы запасали мясо и жир. До появления Лерда Далсера последний шел в том числе и на освещение, но теперь пользовались амулетами, подвешенными к потолкам. Он лично выделил по одному на каждый дом и следил за тем, чтобы сила, заставляющая их гореть, не иссякала. Хеннигвильцы не очень-то любили магов, но ценили мелкие удобства и связанную с ними экономию ценного продукта. То, что Дирт поначалу принял за непонятно откуда взявшийся валун, оказалось некрупным китом. Шагов семь-восемь от тупого носа до кончика хвоста, широкая голова с крошечными глазками, темная шкура с синеватым отливом. И глаза, в которых еще не успела поселиться смерть. Мясо, жир, кость хватит всем и надолго, ведь это не раздувшаяся от газа взловонная туша. киджив жив, он еще дышит, пусть и чувствует себя, наверное, не очень хорошо». Что заставило животное в спокойную погоду вылететь на мель, уткнувшись носом в сушу, Дирт не знал. Глядя на умирающего кита, он вспоминал русалочку, и на глаза наворачивались невольные слезы. Преподобному стоило потерпеть всего лишь один день, и корова бы осталась жива. «Голода больше не будет, младший Мади не умрет». День за днем Гвильцем придется питаться похлебкой из рассыпчатого китового мяса, сдабривая ее крапивой, щевелем, диким луком и зеленью с огородов. Этого хватит на много дней, а там вернется рыба, созреет урожай на полях, они постараются запастись на зиму как следует. Глядишь, и весну легко переживут, а летом жизнь обычно проще. Наскоро смыв с себя засохшую кровь, Дирт, используя шляпу вместо черпака, как следует окатил спину кита. Ему показалось, что это может помочь, растянет агонию. Тушу лучше всего начинать разделывать сразу после смерти, это всякий знает. А теперь пора возвращаться. Если после вчерашнего инцидента с Мади многие жители селения готовы смотреть на Дирта еще более косо, чем раньше, то сейчас все это останется в прошлом. «Новость ошеломляющая, приятная, долгожданная. А кто ее принес?» «Правильно. Очень хороший человек, потому как плохой приносит только плохое». Погрозив напоследок кулаком вороне, несмотря на ранний час рассевшийся неподалеку, с алчностью взирая на умирающего кита, Дирт поспешил назад. Черная, каркнув ему вслед, о чем-то призадумалась, будто прислушиваясь к чему-то, что слышит лишь она – и, тяжело взлетев, направилась в сторону Хенигвилля.